Запасной план. Как выяснилось, ко мне это большущий жилой дом на колесах со автопилотом Внутри было тесно, но светло и уютно. Мягкий пол, сдвижные двери, ни одного окна. Хотя их имитация, монитора с изображением того, что происходит за стеной, была встроена в каждую стену. Прямоугольный автодом делился пополам перегородкой. В той части, куда попадаешь с улицы, мягкие диванчики у стены, складной столик, шкафы, забитые оборудованием. В другой, отгороженной тонкой стенкой, стояло кресло, из спинки которого торчали три провода, с массивными набалдашниками. Все здесь выглядело бесцветным. Туалета, кухни, душевой или хотя бы кровати не было. Роботу все это не нужно. Хотя ниша под туалет с небольшим функционалом имелась. Оказавшись внутри, Тоген начал постепенно превращаться в привычного себя. Вернее в того, каким запомнила его Данила. Он много говорил, бросая язвительные замечания, и при каждом удобном случае старался показать, что знает куда больше любого из присутствующих. включая синхронов, уложенных на диванчике. Едва четверку перенесли внутрь, Догин скрылся за перегородкой на час. Когда он вышел, автодом медленно двинулся в путь. Куда, Данила не стал спрашивать. «Тащи их сюда!» Бросил Догин, легко забрасывая на плечо кармака, а затем и хоппер. Данила поднял Джимми Госса, обхватив сзади, и перетащил за перегородку. Догин уже усаживал синхронов только что напечатанное кресло, пристегивал ремнями и подключал кабели к головам. Ромка молча наблюдал за роботом. «Что это? Что ты делаешь?» «А ты как думаешь?» Рисованные глаза, рот и нос вспыхнули оранжевым. «Пробуй привести их в чувство». у меня есть кое какой софт против вирусов если это зараза не расплавило им мозги то может сработать в крайнем случае почистят их чип от вредоносного кода чтобы мы могли поговорить с аватарами ромко скорчил скептическую гримасу пыхтя и отдуваясь данилов тощил в комнатку кейна ну и туша проворчал он догин глянул на парнице высока, взял Кейна за куртку и без видимых усилий усадил в кресло. Данила только хмыкнул в ответ на демонстрацию превосходства. «И что теперь?» – сказал он, когда робот подключил к голове Кейна провод. «Будем ждать».